14 сентября, сказание о воздвижении честного и животворящего креста Господня. Читает Владимир Козичев. Когда в Риме царствовал Максенций, то он причинял народу много зла, преследуя и мучая не только христиан, но убивая и язычников разграблял их имущество и жил порочно, оскорбляя благородные семьи. Он был тягостен и гнусен всему Риму по причине своих жестокостей и развращенной жизни. Поэтому римляне тайно послали царю Константину, находившемуся тогда с матерью своею в Британии, прошение, умоляя его прийти и избавить их от сего мучителя. Константин сначала написал к Максенцию, дружески увещевая его прекратить свои мучительства. Но Максенций не только не послушал его и не исправился, но стал еще хуже и поднял оружие против самого Константина, не желая, чтобы он был соравным ему царем. Тогда как Константина избрала на царский престол все войско... Максенций взошел на престол самовластно, народ не любил его, и только некоторые вельможи, коим он обещал большие дары и многие почести, изъявили желание на его избрание. Константин же был провозглашен царем по всеобщему согласию. Услыхав, что Максенций не исправляется, но усиливается в своей злобе, Константин собрал войско, И пошел на него войною. Видя, что сила войска его невелика, принимая при всем соображения и злые козни Максенция, он начал сомневаться в своем успехе. Он знал, что Максенций много проливал человеческой крови для совершения волхований и заклал в жертву бесам много отроков, девиц и жен, зачавших в чреве своем, чтобы у милости тем ложных богов своих, на которых надеялся. Зная, что Максенцию помогает и сила бесовская, Константин начал молиться единому, владычествующему над небом и землею Богу, коего почитает весь род христианский, и умолял даровать ему знамение победы над мучителем. И когда он таким образом усердно молился, В полдень явилось ему на небе изображение креста Господня в виде звезды, сиявшей сильнее солнечного света. На нем была надпись «Сим, побеждай». Это чудесное явление видели все воины, среди коих был и полководец Артемий, который после был замучен за Христа при Иулиане. И пришли в удивление. Большинство же из них устрашились. У язычников изображение креста было знаком злополучия и смерти, так как на кресте умирали присужденные к смертной казни разбойники и злодеи, посему воины боялись, что война их будет несчастна. Сам царь Константин находился в великом смущении, но ему ночью явился во сне сам Христос Господь, И снова показал явившееся днем Знаменье честного креста, сказав ему Сделай подобие знаменья сего И повели носить пред полками И тогда победишь не только Максенция Но и всех врагов своих Царь поведал приближенным видение свое И призвав искусных мастеров золотых дел Повелел им сделать честный крест Господень по подобию явившегося знамения из золота, бисера и драгоценных камней. При этом и всем воинам своим он повелел изображать знамение креста на всем оружии, на шлемах и щитах. Злочестивый Максенций, прослышав о походе Константина в Италию на Рим, смело выступил с римскими войсками против великого Константина. Константин приказал носить пред полками своих воинов честной крест. Когда они сошлись с Максенцием и вступили в битву, то Максенций силою честного креста был побежден, и множество воинов его было умерщвлено, сам же он обратился в бегство. Гонимый царем Константином он переправлялся через реку Тибр мостом, который сам же построил, Но в это время мост силою Божией разрушился, и жалкий мучитель потонул в реке с своими войсками, подобно древнему фараону, и наполнилась река всадниками, конями и оружием. Константин Великий победоносно вошел в Рим, и весь народ радостно встретил Его с великими почестями. Царь же воссылал величайшую благодарность Богу, даровавшему Ему победу над мучителем силою честного и животворящего креста. А в память той преславной победы поставил среди Рима на высоком каменном столбе крест, на котором написал «Сим спасительным знамением» Грацией освобожден от Иго Мучителя. В другой раз Константин пошел войною на византийцев, небольшой город, которых Византию основал, назвав своим именем некий грек Визас во времена Монасии, царя Иудейского. Дважды побежденный ими, Константин находился в великой печали. По наступлении вечера, возведши очи свои на небо, он увидел сложенное письмо, на котором было написано «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Устрашенный он снова возвел очи на небо и увидел, как прежде крест на небе, изображенный звездами, и вокруг его надписание «Всем знаменьи победишь». После сего, когда в битве был предносим крест, Константин сражался со скифами на реке Дуная, опять явилось на небе сие спасительное оружие, и снова, как и прежде, Константин одержал победу. Уразумев из сего силу распятого на кресте Христа, и уверовав, что Он есть единый истинный Бог, Константин крестился во имя Его вместе с достохвальную матерью Своею Еленою, которую по ее великому благочестию послал в Иерусалим с большим богатством для обретения честного креста Господня. Царица Елена, отправившись в Иерусалим, обошла святые места, очистила их от идольского осквернения и изнесла на свет многие мощи святых. Патриархом в Иерусалиме был тогда Макарий, который встретил царицу с подобающими почестями. Блаженная царица Елена, желая найти скрытый иудеями животворящий крест Господень, призвала всех иудеев и просила их, чтобы они показали ей место, где скрыт честный крест Господень. Когда же они стали отрекаться, что они знают, царица Елена угрожала им мучениями и смертью. Тогда они показали ей некоего старца по имени Иуду, говоря, что он может показать царице то, чего она ищет, потому что он сын уважаемого пророка. Несмотря на продолжительные истязания, Иуда отказывался поведать о месте, где скрыт крест Господень. Тогда царица Елена приказала ввергнуть его в глубокий ров. Пробыв в нем некоторое время, Иуда, наконец, обещал сказать о том, что знает о зарытом в землю кресте Христовом. Тогда вывели его из рва и по его указанию пришли на место, где был большой холм из земли и камней, на котором царь римский Адриан уже построил храм в честь языческой богини Венеры И поставил в нем идола. Иуда показал, что здесь именно скрыт крест Христов. Царица Елена повелела разрушить идольский храм, Землю же и камни рассыпать и раскопать. По совершении патриархом Макарием на месте том молитвы Разлилось в воздухе благоухание, И тотчас по направлению к востоку были обретены гроб Христов и лобное место, и близ его нашли зарытыми три креста, а потом и гвозди, коими был пригвожден ко кресту Господь. Когда же не могли определить, какой из найденных крестов крест Христов, случилось, что в то время вынесли некоего мертвеца для погребения, Тогда патриарх Макарий приказал носильщикам остановиться, и кресты были возлагаемы по очереди на мертвеца. Когда был возложен на него крест Христов, мертвец тотчас воскрес, и силою божественного креста Господня встал живым. Царица, с радостью приняв честный крест, поклонилась ему и облобызала его, также и все бывшие с нею начальники и вельможи воинские и гражданские. Некоторые в то время по причине тесноты не имели возможности увидеть и облобызать Святой Крест и просили, чтобы, по крайней мере, издали показали бы его им. Тогда Макарий, патриарх Иерусалимский, Став на возвышеннейшем месте, воздвигая крест, показывал его народу, а народ восклицал «Господи, помилуй!». Отсюда и получил свое начало праздник воздвижения честного креста Господня. Царица сохранила у себя часть честного древа креста Господня, также и гвозди, а крест, вложив в серебряный ковчег, отдала патриарху Макарию на сохранение для будущих поколений. Иуда со множеством евреев уверовал во Христа и крестился, и был во святом крещении наречен Кириаком. Впоследствии он был патриархом Иерусалимским и скончался, пострадав за Христа при Юлиане-отступнике. А святая царица Елена повелела сооружать в Иерусалиме по святым местам церкви и прежде всего повелела построить церковь в Господа нашего Иисуса Христа, где были обретены гроб Христов и честный крест. Потом она приказала соорудить храм в Гефсимании, где находился гроб Пречистой Богородицы, во имя честного ее успения. После того благочестивая царица создала еще восемнадцать церквей и, украсив их различными драгоценностями и одарив всем потребным, возвратилась в Византию, взяв с собою часть животворящего древа, креста Господня и гвозди, которыми было пригвождено некогда тело Христова. Блаженный царь Константин, положил животворящее древо в золотом ковчеге, а из гвоздей господних один был брошен святою Еленою в Адриатическое море, когда она возвращалась в Царьград для утешения поднявшейся сильной бури и морского волнения. Другой царь вковал в шлем свой, третий приковал к уделам в уздечке своего коня, во исполнение прореченного пророком Захарию, В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу. А четвертый гвоздь царица Елена отдала на сохранение ближайшим царским советникам. По возвращении святой Елены из Иерусалима в Византию, христолюбивый царь Константин соорудил три больших креста по числу явленных ему в войнах. Одного в Риме, когда потопил Максенция, Другого в Византии, когда взял её, третьего, когда победил на реке Дуная скифов. Соответственно семь трем победам он соорудил из драгоценных веществ три честных креста и написал на них золотыми письменами следующие слова: Иисус Христос победил. Свидетельствуя пред всеми своей ревностью по благочестии и показывая, что он победил врагов силою креста, царь поставил один крест на возвышенном месте, на Восточной торговой площади, другой крест — наверху пурпурной колонны римской, на главной городской площади, третий — на прекрасном мраморном помосте на Хлебном рынке, где совершалось ради Святого Креста Христова много чудес и знамений. Многие свидетельствуют, что Ангел Господень сходил с небес на то место ночью в светозарном сиянии и, обходя, кадил честной крест, воспевая сладкогласно святую песнь, после чего снова восходил на небо. Это бывало трижды в год в сентябре месяце, в ночь на воздвижение Честного Креста Христова, второй раз — седьмого мая, в ночь на воспоминание явления Креста Господня на небесах и третий раз — в Великий Пост Святой Четыредесятницы в крестопоклонную неделю. И многие из благоговейных людей, живущих праведно и свято, видели сие схождение ангела и слышали его пение И потом о сем поведали и другим. Следует теперь вспомнить и о том, как честное и животворящее древо креста Господня некогда было похищено персами и потом снова возвращено в Иерусалим к радости верующих. В царствование византийского царя Фоки, хазрой, царь персидский, покорив Египет, Африку и Палестину, взял Иерусалим, причем убил много христиан. Похитив присем и различные сокровища церковные и утварь, он в числе других взял и сие многоценное сокровище древа животворящего креста Господня и унес его в Персию. По прошествии некоторого времени, по смерти царя Фоки, на престол его вступил Ираклий, который, хотя и пытался победить Хазроя, однако сам много раз был побежден им и потому просил мира, но не получал его от надменного врага. Тогда, находясь в великой печали, император стал искать помощи от Бога. Он повелел всем верующим совершать молитвы, бдения, посты, дабы Господь избавил их от врага, который в своей гордости похвалялся истребить всех христиан и хулил имя Господне, и чтобы враги не могли сказать «рука, то есть сила наша, крепка, и боги наши сильны», но чтобы познали язычники, что един есть истинный бог, крепости и силе коего никто не может противостоять. И сам царь молился со слезами и усердно постился, Потом, собрав всех воинов и вооружившись силою креста в надежде на помощь Божию, Ираклий пошел на персов войною и в сражении с Хазроем победил его и обратил в бегство, после чего в продолжении семи лет опустошал персидское царство, завоевывая города и селения и одерживая победы над многочисленными полками Хазроя. Наконец Хазрой, не имея более возможности сопротивляться греческим войскам, бежал из своей земли и при переправе через реку Тигр сделал младшего своего сына Мидарса своим соправителем. Возбужденный этим старший сын его Сироис замыслил убить вместе и отца, и брата, что вскоре и исполнил. После этого Сироис, оставшись наследником и владетелем персидского царства, отправил посольство к греческому царю Ираклию с прошениями и многочисленными дарами, изъявляя пред ним покорность и прося его прекратить свою опустошительную войну. Тогда царь Ираклий, заключив с царем персидским мир, взял с собою и животворящее древо креста Господня похищенное хазроем из Иерусалима и находившееся в пленении у персов в продолжение 14 лет и возвратился царь греческий со многими приобретениями радуясь и прославляя Бога за его великую помощь достигнув Иерусалима царь возложил честное древо на рамена свои Для того чтобы отнести на прежнее его место, и нес его, будучи облечен в царскую парфиру, украшенную золотом и драгоценными камнями, с царским венцом на голове. Тогда совершилось великое чудо: Царь внезапно остановился во вратах, коими входили на лобное место. И, к удивлению, всех не мог вступить с честным древом креста Христова ни шагу. Захария же, Патриарх Константинопольский, вместе со всеми жителями Иерусалима вышел навстречу царю с ветвями и финиками до самой Елеонской горы и шел вместе с царем. И вот он видит светоносного ангела Божия, стоящего в тех вратах, И возбраняющего вход. И сказал ему ангел, Не таковым образом нес сюда древо крестное Творец наш, каким вы несете его. Видя и слыша то, патриарх вострепетал И, обратившись к царю, сказал, Знай, царь, что невозможно одетому в богатые одежды И украшенному царскими украшениями нести древо сие святое, которое нес обнищавший ради нас Христос в состоянии уничижения. Если хочешь внести его, подражай его нищете. Тогда благочестивый царь Ираклий снял с себя пурпуровую парфиру и облегся в простую и бедную одежду и понес честное древо Святого Креста уже без всякого препятствия Идя босыми ногами, внес его в церковь на то самое место, откуда оно взято было Хазроем, царем персидским, и снова поставил там крестное древо. И была великая радость и веселье у верующих по причине возвращения креста Господня, и они ликовали Подобно тому, как некогда израильтяне радовались возвращению от филистимлин ковчега завета, воздавая хвалу распятому на кресте Христу, Царю Славы, и поклоняясь подножию Его Святого Креста, да будет и от нас Ему честь, слава и поклонение ныне и во веки веков. Аминь.